Влюбилась, неожиданно вздохнуло второе лицо в группе захвата. На те же сразу подумала Сергей Петрович, который уж точно лишнего разу на неё никогда не посмотрит, да и правильно сделает. И все её усилия по приведению в порядок носа и глаз пошли насмарку. Слёзы хлынули снова. Катя решительно развернула её к себе и обняла. Наташа уткнулась лицом в мягкую от многократной стирки ткань ее камуфляжа иных одеяний на дежурстве Кати не признавала и вдруг поняла ж чего ей все эти месяцы не хватало наверное она слишком долго все носила внутри не считая возможным поплакаться маме и тем более брату а старшей сестры или близкой подруги такой чтобы вдосталь отриваться у нее на плече зная что не последует ни сплетен ни любопытных расспросов у Наташи не было И кто же мог знать, что в этом качестве выступит суровая и молчаливая Катя. И к тому же произнесёт заветные слова, которые как ключик растворит давно копившуюся плотину. Ты, короче, смотри, гладя её по голове, от чего-то сиплый временами кашлея, говорила всегда невозмутимая Дихтерева: "Если у вас вдруг дело налад, я что?" Я только рада буду. Ему может по жизни как раз ты и нужна. Да не нужен ему никто. Довязь по гробалям плачом по всей своей несчастной неудавшейся жизни и оттого не заметив самого главного, выговорила Наташа. Он жену свою любит. Катя молчала целую минуту, осмысливая услышанное. Жену? спросила она затем. Ты вообще-то про кого? Эй, девчонки! Раздался из-за двери голос Сашилы Скуткова, и Наташа всем телом почувствовала, как вздрогнула Катя. Девчонки, ау, Катя, Наташа, с тобой? Здесь, здесь, ответила Катя, и голос прозвучал глуховато. Тут к ней люди приехали, ждут, а повестил Саша и удалился по коридору. Какие еще люди? Наташа снова вспомнила. по официальное начало рабочего дня, до которого оставалось минимум полчаса. К ней, какой там к ней? А вот секретарские обязанности в неурочное время это да, это по теме. В Xerox включить электронную почту из компьютера выудить. Катя зажгла свет, Наташа ещё раз наскорополоснулась под краном. Хорошо хоть вода была ледяная. Да и косметикой она не пользовалась, нечего подправлять. И побежала на своё рабочее место. Когда она покидала предбанник, катистая во спиной к выходу и смотрела в вечно заплаканное окно, почему-то она вдруг показалась Наташе очень одинокой. Возле плещеевского кабинета уже собрался народ. Наташа сразу увидела чужих и отметила про себя, что с эгидовцами они держались как старые знакомые и даже друзья. Было похоже, она кого-то действительно задержала. Наташа собралась незаметно прошмыгнуть за компьютер и то хлеб, что догадалась включить, но ее перехватили, и она неожиданно оказалась в центре внимания. Меньшов Антон Андреевич представился высокий, широко плечи мужчина. И она вспомнила, что мельком видела его в Васильке, когда покупала платы и кабели для локальной сети. Антон Андреич выглядел птицей примерно того же полета, что Ласкутков, но был старше где-то под сорок. Если у Саши седина только пробивалась, то у него виски были попросту белые. А Сагардон, если хотите, просто Сережа, учтиво поднес к губам ее руку. потрясающий грациозный молодой человек, не иначе, а шалела подумала Наташа, восточный принц, путешествующий по таинственной России инкогнита. Двое других были личности ничуть не менее колоритные: беловолосый молодой гигант с внешностью классического лесного брата от рекомендовался, как и следовало ожидать, айно таммам, стоявший рядом с ним. Древний русский богатырь, ударавший с картины Васнецова, столь же закономерно назвался Ваней Ивановым по прозвищу Монгольский воин. Наташечка, поправил очки Сергей Петрович Плещеев. Эти заслуживающий всяческого доверия господа представляет одну очень хорошую и поэтому не особенно афишируемую частную клинику. Ими уже достигнута договорённость с лечащим врачом вашего брата о возможности его перевода в их лечебное учреждение. Необходимо ваше согласие как близкой родственницы больного.